Глава 12. «Трое напали на моего посетителя, законник!» Четко по-военному ответил бармен и указал на меня. «Вот потерпевший!» «А это стало быть нападавшие?» Спросил новый персонаж. «Так и есть!» Согласился Смак. «Мой посетитель пришел без оружия!» Разберемся, – Пообещал подошедший к стойке законник. «А ты, парень, со мной прогуляешься!» На запястье защелкнулся стальной браслет наручника. «Но я не виноват ни в чем, попытался протестовать я. «За что?» Под полой шляпы оказалось азиатское лицо с внимательным холодным взглядом. Записи из камер», – холодно поинтересовался он у Смака. «Камеры в рабочем состоянии», – согласился бармен. «Закрой заведение пораньше и принесу участок». «Хорошо», – согласился законник. Идем. На улице стояла БРДМ-1, окрашенная изломанными пятнами зимнего камуфляжа. Меня посадили в десантное отделение, закрытое от водительского. Как это ни странно, но нервные встряска и прилив адреналина привели меня в чувство после больницы. Тяжелые навязчивые мысли о том, как я устроюсь в этом новом месте, испарились из головы. Эмоциональные всплеск и драка помогли почувствовать свой обновленный организм в полной мере. Пока лежал в больнице, мутировавшее тело ощущалось как чужое, ватное. Но сейчас все изменилось. Несмотря на несколько мощных ударов, которые получил в голову, чувствовал себя свежим и бодрым. Мышцы пришли в норму и требовали нагрузки. Ясность мысли стала кристальной. Сухим морозным воздухом дышалось свободно и легко. Потерпевший метаморфозу организм переполняла энергия. Несколько раз уже приходилось слышать, что квазы значительно сильнее живучие остальных. В этом они могут поспорить с зараженными. Много раз мне уже указывали, что я стал страшным то есть опасно похожим на развитого бегуна. Но впервые я почувствовал не только недостатки своего перерождения, а еще и преимущества. Тело стало намного сильнее человеческого. Скорость, реакция и ловкость не шли ни в какое сравнение с теми же параметрами, что уж там, заплывшего жирком моего прежнего тела. Органы восприятия стали острее. Я лучше видел, слышал и даже ощущал те запахи, о которых не догадывался в своей прошлой жизни. Цвета воспринимаемого спектра выглядели по-другому. Намного ярче стали красные цвета. Я стал легче улавливать даже самое мелкое движение. Это не объяснить в двух словах. Словно внезапно излечился от глухоты и сделал операцию по улучшению зрения. Пока я тренировался абстрагироваться от избыточной сенсорной информации, небольшая боевая машина доехала до здания, которое сложно было спутать с другими. Это что-то вроде полицейского колодка. Без разговоров законник засунул меня в камеру. Через час или около того я услышал хриплую ругань моей крёстной и какую-то невнятную возню за стенкой. Вскоре смог лицезреть её саму. Мамбу природа статями не обидела. В отличие от подавляющего большинства негритянок, она не страдала избыточным весом. Нет, фигура моей крёстной, пусть и не тянула на эталонные 90-60-90, зато её рост можно было запросто назвать гренадерским а в моем мире в гренадеры не набирали никого ниже метра 80. Для женщины это очень прилично. Плечи и предплечья говорили о том, что мамба или очень долго и регулярно зависала в спортзале, или же много и тяжело физически работала. Развитая мускулатура на ее атлетической фигуре смотрелась внушительно, а эбеновая кожа это впечатление только усиливала. Неизвестно, кто и как решил обезвредить и скрутить мою крестную, и сколько мужчин потребовалось, чтобы защелкнуть на ее цвет от черного дерева запястьях стальные браслеты наручников, но для того, чтобы это получилось, ей на голову натянули мешок. Законник привел женщину в согнутом состоянии головой вперед, удерживая скованные руки вверху, и так и закинул ее ко мне за решетку, без особого уважения к женскому полу. Некоторое время мамба ругалась на смеси испанского и английского языков, Не слишком улавливал смысл. Но экспрессии и страсти в этом спиче было хоть отбавляй. Подошел к ней и снял мешок с ее головы. Ах! гневно выпалила женщина мне в лицо. «Мамба!» – улыбнулся я ей. «Рад видеть, что с тобой все в порядке. Давай сюда руки!» – холодно сказал законник, стоявший за решеткой. «Расстегну!» «Это все незаконно!» – выпалила крестная. «Вы не имеете права!» «Имею!» – с ледяным спокойствием возразил местный полицейский мента нет в стабе. Утром отделю овец от козлич. Эту ночь поспите в кутузке. Не рассыплитесь». Мамба просунула руки через решетку. Щелкнули браслеты наручников. Законник ушел. Мы остались в тишине камеры. Под камерой предварительного заключения был выделен цокольный этаж в левом крыле здания. Монолитные толстые железобетонные стены скрадывали звуки. Небольшие окна образурного типа больше были похожи на бойницы, что наводило на мысли скорее о бункере, чем о КПЗ. Решетки были во всю стену. Вдоль стен были вмурованы скамьи, хорошо подходящие для того, чтобы на них и сидеть, и лежать, однако без особого комфорта. Устроился на одной из них. Закуток в дальнем углу комнаты был отведен под туалет, о чем сообщали однозначные неприятные запахи. Нужно сказать, не резкие. Тут хорошо убирались, но очень любили хлорку. Запах этого дезинфектора было куда больше, чем запах туалета. Но оба запаха смешивались в непередаваемое амбре, терзавшее мое обостренное обоняние. Пока я абстрагировался от неприятных ощущений, ко мне подсела мамба. Пил, негодяй! спросила она просто, как спрашивает сестра младшего брата. Пил? Но не достиг нужного результата. Больше не пей без меня! посоветовала женщина. Иначе я сама тебя навешаю, понял? Оставалось только улыбнуться и кивнуть. Как ты здесь оказалась? – Смак позвонил, – откинулась негритянка на стену. – Сказал, что тебя в участок отвезли. Поспешила сюда с ним. Он доставил запись, а я сделала копию. – Зачем копию? – Законник имеет очень однозначную репутацию, – пожала плечами моя крестная. – Он суров, но не подкупен. Непримирим, но руководствуется законом. И вообще очень правильный рейдер, живущий в Зимнем уже лет с 10. сам понимаешь, что люди, Топчащие улей долго меняются. Законник и в своем мире был полицейским. А тут страшнее его, у муров врага нет. «Тогда мне нечего опасаться», – сделал я вывод. «Я не понимаю, зачем ты сделала копию записи, и какого черта тебя заперли вместе со мной?» Мамба тяжело вздохнула. «Даже самые неподкопные, непримиримые, могут прогнуться под желание власть имущих». В следующей секунды ее настроение переменилось. Я смотрела запись камеры, подскочила она со скамьи, словно пружина. Как ты тому, бац, а этому хрясь? Ты крут крестничек. Я это поняла еще тогда, когда ты сжег бронемашину Муров. Но что настолько хорошо умеешь драться, это же поэма, написанная в багровых тонах, а не кабацкая драка. Ты один расправился с тремя вооруженными мужиками, как со слепыми котятами. Но-но! остановил я поток восторгов. Котиков не тронь! «Котики – это святое!» Мама расхохоталась. «К тому же не так все просто было!» Потрогал я распухшую правую половину лица, в которую прилетели удары. «Тоже получил! Почему тебя закрыли со мной?» «Я пришла со смаком участок. Мы принесли запись». «Так!» Согласился я. «Ты это уже сказала. Это не противозаконно, вроде бы». «Нет, Орк, не противозаконно». «Я потребовала тебя отпустить немедленно, на основании видеозаписи, но законник отказал», – уставилась на меня Мамба черными глазищами. «А ты что?», – поинтересовался я уже, подозревая нехорошее. Я ударила кулаком по столу и сказала, что думая о законах Зимнего и его умственных способностях. «А он?», – криво улыбнулся я.